Эпилог. Мудрецы Алории не сомневаются, что Вселенная бесконечна, потому что в ней существует множество параллельных миров. Более того, у каждого мира может быть несколько вариаций возможного будущего. А значит, в каком-то из этих разветвляющихся во времени и пространстве миров судьбы Елиоль и Арсения могли сложиться иначе. Когда вспышка света погасла и эхо унесло грохот разрушения, Спасенные Арсением смогли открыть глаза, потирая легкие ушибы. Молодой магу взглядом начал искать Елеоль, но вокруг простиралась лишь мертвая пустыня. Тогда он поднял голову к небу и увидел звезду, только она не падала вниз, а устремилась во Вселенную. Арсений замер, глядя на улетающее за облака воплощение живого света. Казалось, он даже не дышал. Его душа рвалась следом за той, которая покидала этот мир, окрылённое счастьем возвращения к матери. Чья-то рука опустилась на плечо юноши. «Почему она не смогла остаться со мной?» — прошептали бледные губы Арсения. «Ни с чем не может сравниться то чувство, что увлекает нашу душу, едва покинувшую тело», — так же тихо сказала мать рода. Елиоль исполнила свое предназначение — И вселенная раскрыла перед ней объятия, чтобы принять ее как любимое дитя. «Любимое? А как же наша любовь? Неужели она так слаба и так мало значит для души, что не способна удержать ее здесь? Или Оль больше, чем человек, для которого нет ничего ценнее земной любви? Сейчас я открылась нечто иное, наполняющее душу счастьем». Взволнованно произнесла хранительница и добавила. Возвращение стало бы огромной жертвой для окрыленной и свободной души. Арсений не мог поверить, что воссоединение с любимым и счастливая жизнь с ним на земле для Елеоль вдруг стали чем-то незначительным. Его божественная сущность не знала ничего, что по силе могло бы сравниться с чувством, поленившим его, и как волшебный эликсир, поддерживающим в нем жизнь. Он был убежден, что только земная любовь сохраняет сущность Элтера в человеческом теле. Елеоль всегда была особенной, и таковой должна была стать вся ее жизнь. «Почему здесь ей уже нет места?» — спорил он угасающим голосом. «Теперь она, как часть Вселенной, сможет создавать новую жизнь, новые миры и отдавать им свой свет». «Разве этому миру не нужен ее свет? Что есть там, куда она устремилась сейчас?» «Наша душа всегда стремится вернуться туда». Но возвращение должно быть достойным. Не каждому вселенная с такой любовью раскрывает свои объятия. Значит, Елёль все таки покинула меня?» Ответом на его вопрос стала новая вспышка света, раздвинувшая облака. Крохотная звезда вырвалась из сияния и понеслась к земле. Арсений, не веря своим глазам, протянул ей навстречу руки. «Вопреки всему, Елёль спускалась с небес, выбрав его!» Элтору не дано было ощутить того, что сейчас буквально поднимало Арсения над землей. Теперь он по-настоящему осознал, ради каких мгновений божественная сущность так стремилась оказаться в теле человека. Он почувствовал себя хозяином мира, времени и пространства. Арсений как будто сам стал той самой вселенной, едва не забравшей у него Елеоли. Девушка вернулась в прежнем облике, и молодой Макс смог по-настоящему обнять ее впервые за долгое время. Не произнося ни слова, влюбленные прижимались друг к другу, закрыв глаза, как будто боялись открыть их и увидеть, что ощущения, наполнившие каждую клеточку тела, всего лишь иллюзия. Невидимый, но осязаемый свет, исходивший от Арсения, слился с тем, что струился от Елеоль, и единое сияние окружило влюбленных. «Ты со мной, вопреки всем законам Вселенной!» прошептал юноша. «Если помнишь...» Я однажды сказала, что умру лишь своей смертью или по собственному желанию. О моем желании спросили. И вот я тут. Только шум воды, бурлящим фонтаном поднимающийся с одна кратера, заставил их приоткрыть глаза. «Здесь будет настоящее озеро», — прошептала елеоль «Я назову его твоим именем», — улыбнулся Арсений и прильнул к ее губам. Долгожданный, выстраданный поцелуй соединил влюбленных открывая для них новый мир. «Считайте меня бесчувственным?» окинул раздраженным взглядом счастливую парочку и остальных филискатус, до боли сжимая в руке хрустальный кулон, изображающий доринфийскую богиню. Шнурок разорвался, и пантероид едва не потерял дорогой его сердцу образ тропан. «Но я отправился в это путешествие не ради воссоединения влюбленных. «Чего же ты хочешь?» — спросил его Талос. Тот, кто виноват в смерти богини Тутропан, жестоко наказан. Я до последней минуты верил, что мне удастся ее вернуть. «Зачем тебе раскормленный Элолиан?» — скинул бровь Талис. «У тебя есть бесконечная вселенная. Она — мать всего живого, мать нашего мира. Она присылает нас на Землю, а потом от момента рождения и до возвращения к ней присматривает за нами. Ты даришь мне вселенную? Она неосязаема нашим разумом а божество может явиться, поцеловать тебя. При взгляде на Тутрапан или ее изваяние наши сердца наполнялись радостью. Талас подошла к супругу Хельга и вложила ему в руку свою ленту. Ты все еще не понимаешь, как возродить Бантолию? Не нужно дарить людям бесконечную вселенную. Подари им маленького бога. Бывший жрец храма Архиса приложил глазам отрезок шарфа и, взглянув сквозь него на мага, увидел Элолиана парящего над его головой. Плод мысли Фелискатуса походил на плод человеческой любви, готовый прорвать родовые оболочки и выйти в мир. Тонкая пуповина, извиваясь и петляя, соединяла пантероида с будущей богиней. Конец книги. Евгений Вальс. Елиоль и озеро Лиммы. Чтец Елизавета Тим.